Двоюрдный внук выдающегося бразильского модерниста снова внимательно посмотрел на автора предыдущих слов и решительно произнес «Знаете что, Олег, самое первое приглашение на прием, по случаю вручения мне на грамот, будет направлено именно вам. Я очень польщен, Джон, но прошу вас не забудьте при этом пригласить еще и нашего посла» а то в противном случае, я боюсь, меня будут ждать очень большие служебные неприятности. — общение с вашим послом может быть столь же познавательным? — Ну, мне не очень удобно давать оценку своему начальству, но, мне кажется, спектр его интересов вносит немножко более ограниченный характер. — Тогда с посла хватит участия в официальной части. А что касается продолжения в неформальной обстановке, то тогда вы боюсь придется обойтись без него но о вашем участии в нем уже не узнает такой сценарий надеюсь я вас устроит вполне вот отлично о де пья встрепенувшись резко подался вперед и повернув голову направо выбросил в ту же сторону свою правую руку внимание приближается наша школа смотрите смотрите Олег устремил свой взор в указанном направлении. Со стороны перекрытой для автомобильного движения авианиды президента Варгаса подрезкий вулканический всплеск оглушительного рева трибун на бетонную полосу самбодромного дофиле медленно наползал очередной гигантский сгусток разноцветной людской лавины. Над ритмично колышущейся толпой возвышались огромные повозки и платформы с десятиметровыми марионетками, переплетенными в какие-то с этой дистанции еще не очень хорошо различимыми позами. Впереди довольно плотной процессии шел жиденький авангард в составе пары десятков оперившихся танцовщиц, окруживших по периметру несколько не совсем понятных личностей в штатском. — А это кто? — впереди колонны, — спросил Олег своего осведомленного соседа не отрывая глаз от процессии. — Это головная группа, — пояснил сосед. — Какая-то невзрачная. — А что это за люди? — Самые главные люди в школе, потому и невзрачные. Сценаристы, художники, костюмеры, хореографы, композиторы. Он, видите, с флагом танцовщица, знаменосец школы, а рядом с ней концертмейстер. — Понятно. Удовлетворенно кивнул молодой человек в кремовом костюме. Но уж буквально через минуту возобновил свой расспрос. «А это что за группа?» «Следующий главной? А эта группа называется «Женщины штата Байя», — продолжил свои разъяснения его добровольный гид. «Такая, тоже, знаете, как бы аллегория. Она обязательно должна присутствовать в представлении каждой из участвующих школ. Олицетворяет плодородие бразильских земель и вообще богатство и процветание. Ну да бог с ними, с аллегориями. Вы, мой друг, не туда смотрите». «А куда надо? Да на платформа же! На платформы! Видите, иван на первой скульптуре изображают Адама и Еву в раю, а что на следующих?» Олег перевел взгляд с первой платформы на следующую за ней и выразительно крякнул. «Теперь с этой дистанции позы, в которых попарно соединились шесть гигантских манекенов, были уже абсолютно понятны, предельно иллюстративны» и в каких-либо дополнительных комментариях не нуждались. Тем не менее, комментарий со страны все того же гида все же последовал. — Иллюстрации Хкома Сутри. Здорово, да? А как, похоже? Я на тренировке у них был, генеральный, да с оригиналом сравнивал, с книгой. Так вот, заявляю официально, сходство один в один не отличишь. Ну, такие позы довольно... «Целомудренные, а вон, смотрите, смотрите, на следующих двух платформах уже подкровенней, и видите, несколько фигур черной материи затянуты». «А это зачем?» «Ну, строители карнавала уж так распорядились, посчитали их чересчуршни непристойными. У нас же тут перед этим такая шумиха по поводу этой затеи была, как так по городу весть разнеслась, какие скульптуры Гранди Рио во время своего прохода показать собираются». Архиепископ сам лично со специальной речью выступил, полицию обещал привлечь, арестами грозил за оскорбление нравственности. Хотя о каком оскорблении речь, вернее, о какой нравственности? Сплошное неприкрытое ханжество, ведь в основе всего этого, по сути, ничего предосудительного, и помыслы сами по себе самые благородные. Кама сутра, ведь это не самоцель, а всего лишь иллюстрация, подсобный материал. И темы выступления не просто чистый, и секс. Они вообще, знаете, о чем заявить хотят? О чем? О важности использования презервативов в современной жизни. Ну, справедливости ради, надо сказать. Мягко и осторожно, абсолютно без всякого критиканства в голосе, позволил себе заметить Тиванов. Иллюстрации для раскрытия темы слишком уж масштабные. — Но зато наглядные! — прозвучал ответный довод. — А вон, смотрите, смотрите, там дальше Фигур, уже в пленку пластиковую обернут. Это ж прямая пропаганда выше упомянутого изделия. — А что там за надпись на пленке? — Запрещено цензурой! — это такой ответ с Достойный ответ. Со всей степенью серьезности прокомментировал последнее сообщение Иванов. Но Депинь его уже не слушал. Он с удовлетворением немного вальяжно откинулся чуть назад в своем кресле. — Ну, а вот уже наша королева... — Какая королева? — Жаруза. — Где? — Да вон же колонна барабанщиков. За последней повозкой она впереди, видите? — Все, все, все теперь вижу, — произнес Олег, хотя на самом деле он сначала все-таки не столько увидел, сколько услышал он услышал постепенно приближающийся нарастающий гул низвергающегося с огромной высоты вниз водопада, образованный дробью отбивающих один и тот же ритм нескольких сот барабанов. За последней аллегорической платформой на бетонную полосу дефиле вступили ровные шеренги барабанщиков школы Гранди Ио, во главе которых с ременяльным жезлом в руке В пышном головном уборе, в соблазнительном бикини, напоминающем узенькие цветочные геролянды, небрежно обвивающие грудь и бедра их владелицы, грациозно выступала длинноногая красотка, замеченная сегодня утром в ресторане холли-гостиницы Копакабана Палас. В компании, воодушевленно следящего сейчас за ее прохождением из ложи сектора номер один, привлекательного и все еще не старого мужчины в светло-фисташковом костюме с аккуратно уложенными назад волосами. Провожая взглядом постепенно уплывающую все дальше и дальше группу барабанщиков, во главе с их почти уже совсем скрывшейся из виду королевой, Олег заметил краем глаза, как этот мужчина, сидящий слева от него, — Немного как бы заерзал на своем месте, что косвенно могло свидетельствовать о его нарастающем желании поскорее покинуть ложу и устремиться в противоположный конец самбодрома на воссоединение с своей подругой, чья почетная миссия должна была завершиться уже через каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут. Молодой оперработник в очередной раз быстро, но внимательно скользнул глазами по трибунам расположенного на противоположной от них стороне самободрома самовместительного сектора номер два, на длинных сплошных скамьях которого в основном стоя бесновалась беспросветная ликующая толпа. Этот беглый осмотр еще раз убедил Олега в том, что при желании заинтересованное в том лицо, вооружившее с подходящей оптикой, могло вполне элементарно, легендированно и беспрепятственно наблюдать за всеми перипетиями его сегодняшнего общения с господином бывшим заместителем министра и будущим бразильским послом во Франции. Он тут уже бросил стремительный взгляд чуть вниз, туда, где, на поверхности, расположенного перед ними, возле бортика ложи небольшого столика, между двух опустошенных высоких коктейльных бокалов, белел прямоугольник небольшой вытянутой брошюрки, принесенной сюда по его просьбе в самом начале представления, вместе с парой Кайпириний, темнокожим дежурным официантом. Через секунду молодой человек в кремовом костюме, Абсолютно непринужденным голосом обратился к своему соседу, практически совсем не оборачиваясь в его сторону. Скажите, Джо, а какая школа пойдет следующий? Следующий. Э, было видно, что вопрос застал соседа несколько врасплох. Он тоже посмотрел на столик. А вот программка, Сейчас все узнаем. Подняв со стола белую брошюрку, он перелистнул несколько страниц. Так, так за гранди Иди, у нас должна идти. Мангера. Кстати, она уже на подходе. О, -о, о олег откинувшись чуть назад бросил искоса взгляд в раскрытую программку а там я смотрю еще информация о школах да их фотографии. а можно мне взглянуть конечно депи неуслужливо протянул иванову искомый предмет иванов также перевернул несколько страниц ни на одной из них не задерживая особенно пристального внимания и вскоре небрежно бросил программку назад на стол и вновь обратил свой взор на проходящую мимо шумную процессию. Прошло несколько минут. За это время его сосед, объект особого интереса, которого медленно, наверное, удалялся все дальше и дальше, по запруженному, оряженным народом дефиле, снова несколько раз нетерпеливо ерзнул на стуле. Наконец, молчание было прервано. — Олег, простите меня ради бога. Наклонившись к молодому человеку, негромко извиняющимся тоном произнес сосед. — Вы не сильно обидитесь, если вас сейчас покину. — Понимаете, мне хотелось бы все-таки пойти сейчас встретить королеву на финишной линии. — Конечно, Джо, какие разговоры! — последовал немедленный ответ. — Если вы поступите иначе, — это, говоря словами нашего коллеги великого Талейрана, — будет хуже, чем преступление, это будет ошибка. Я очень рад, что вы меня понимаете. Поспешно подхватила стафета Топини. Так же, как еще раз хочу подчеркнуть, чрезвычайно рад нашему знакомству. Честно признаться, давно не встречал такого приятного и знающего собеседника. Впрочем, у нас еще будет время поговорить, в том числе и о наших будущих планах завтра утром за завтраком. Разумеется, Джо. Разумеется, нет вопросов. Ну, тогда я побежал. Джо, уже приподнимаясь, удержал за руку своего приятного и знающего собеседника, продемонстрировавшего было намерение тоже принять вертикальное положение. — Не вставайте, не вставайте, не беспокойтесь, смотрите представление, наслаждайтесь с нашим карнавалом. До завтра! Буквально через секунду элегантный господин в светло-фисташковом костюме с аккуратно уложенными назад волосами исчез за закрывшимися за ним дверьми ложи. Оставшись один не менее элегантный молодой человек в краймовом костюме, в течение пары-другой минут посозерцал уж давно приевшееся ему зрелище, затем небрежно достал из бокового кармана пиджака мобильный телефон, также небрежно брал номер и приложил аппарат к уху. Алло, Валер! — произнес он в трубку по-русски, лишь только на другом конце провода раздался голос вызванного им абонента. — Ну, как дела? — Все тип-топ, — доложил абонент, — Удалось обнаружить одного астронома. Наблюдение за звездами вел непрерывно и продолжает настоящий момент. Понятно. А из какой обсерватории? Самые ближние из тех, что напротив. Астроном один? Или одна? Один. Тот, что с телескопом. Так. Но, похоже, есть ассистентка, рядом сидит. Вернее, стоит. Шатенка с короткой стрижкой. Окей. С удовлетворением в голосе Подтвердил получение переданной ему информации Иванов. Внимание на тот же объект. Сейчас попробую прощупать ассистентку, пока отбой. Через минуту телефон отозвался на новый набранный номер, говорящим по-французски мелодично мяццо-сопрано. «Алло, слушаю вас». «Да не, это вы». Тут же перешел на французский, сделавший этот новый звонок молодой человек который, перед этим, положив мобильник на правое колено и убрав его таким образом из поля зрения находящегося на противоположной трибуне астронома, аккуратно и быстро заменил вставленную аппарат-сим-карту на новую, прилепленную скотчем к тыльной стороне телефона. — Да, я, а это вы, Олег. — Я, как у вас дела? Вы на самбодроме? — Я, да, а вы? — Я тоже. — Ну, как вы еще не освободились от своих начальников? — Ну, в принципе, освободился. Значит, мы уже могли бы и с вами. — Ну, в принципе, могли бы, но... — Что такое? — Да не, я прошу прощения. Мне ужасно неудобно, но... На самом деле я просто не могу здесь больше находиться. Уже буквально очумел от всего этого шума, гвалта. Голова просто раскалывается. Если останусь здесь еще хотя бы на полчаса, это точно будет последний день в моей жизни. То есть, если я вас правильно поняла, вы хотите отсюда... Смыться? Вы меня абсолютно правильно поняли. Ну что ж, в общем-то, мне здесь тоже немножко уже поднадоело. Самые клоритные школы уже прошли, а куда тогда отсюда? У вас есть какие-нибудь предложения? В самом городе сейчас ведь тоже шума хватает, или вы уже просто собрались бай-бай? Да нет, я не собрался бай-бай. А что касается предложений, то может куда-нибудь в ресторан, в тот же Святой Оноре, или в какой другой Там у нас на Копакабане только... Что только? В отель мне мой прежде заскочить надо на минутку таблетку выпить от головы. Не беспокойтесь, никуда заскакивать не надо, здесь на самбодроме есть медпункт. О, нет, да не меня, к сожалению, заграничные лекарства не берут, только свои, родные, такой уж организм. Ну что ж, хорошо, заедем к вам за таблеткой, нет проблем. Ну что, где мы встречаемся, когда? «Ну, давайте минут через пять. А где? Давайте подумаем. А в каком вы вообще секторе сидите? Я э, в шестом. В шестом. А это где? В самом конце до филе, на правой стороне. О, это мы с вами в разных концах. Тогда через пять минут не получится. Давайте через пятнадцать. Хорошо, давайте. А где конкретно? Ну, давайте, чтоб не путаться прямо непосредственно возле самого выхода с ваших трибун. Он у вас там один?» Ну да, вроде один. Ну вот толкучки, я полагаю, там пока не будет. Народ еще не расходится. Не расходится. Ну что ж, давайте у выхода. Окей, тогда я пошел. До встречи. До встречи. Нажав на сброс, Олег снова опустил телефон вниз и повторным, незаметным для внешнего наблюдателя движением вернул на место прежнюю СИМ-карту, поищу неспешно набрал новый номер. Валера, это снова я. — Слушаю, — ответил невидимый Валера. — Ну что, как клиенты? — Астроном по-прежнему при деле. Так, хорошо. А что помощница? — Помощница убрала в сумочку телефон. — Встала, пробирается на выход. — Отлично. — Какие дальнейшие планы? — Иду на стыковку. — А дальше? — Дальше пробую первый вариант. Похоже, пока все вроде идет как надо. Должны клюнуть. Может, лучше все-таки не обострять. — Все нормально. — Грех упускать, когда все так складывается. Ну, ладно, не будем больше астронома напрягать. Все, я почапал, конец связи. Ну, хорошо, удачи, я на проводе. Окей, чао. Молодой человек в кремовом костюме, опустив боковой карман пиджака уже ненужный ему телефон, подхватил со перед ним столика белые прямоугольник карнавальной программки, уже побывавший до этого в руках как его самого, так и его удалившегося соседа, медленно поднялся и, разворачиваясь на выход, как раз в тот самый момент, когда его фигура вошла в ракурс практически полного фаса по отношению к расположенным напротив, но не ровно напротив, а немного в стороне, трибунам второго сектора, отвел чуть в сторону левый борт пиджака и опустил, да как-то так неловко, не сумев попасть с первого раза, на этот раз уже в его внутренний карман, высшую вышеозначенную программку. Перейдя на четную сторону самбодрома, Олег ускоренным шагом направился к его противоположному концу, вдоль тыльной стороны продолжающих неистовствовать зрительских трибун. Он ж почти оставил позади себя самый длинный, самый непритязательный и демократичный второй сектор, как его внимание привлек расположенный справа и чуть вдалеке, там, где к территории карнавального комплекса подходила какая-то очередная городская авенида, проспект, приземистый одноэтажный домик, помеченный крупногабаритным знаком красного креста на белом квадратном фоне. Зайдя через минуту внутрь этого специализированного медицинского пункта, предназначенного для экстренной помощи чересчур переусердствовавшим в своем выражении восторга зрителям, Иванов вскоре наткнулся на сидящую в маленькой приемной толстую медсестру, которая неотрывно пялилась в маленький телевизор на зрелище, проходящее вживую на расстоянии всего каких-нибудь нескольких десятков метров от ее рабочего места. Еще несколько минут молодому симпатичному иностранцу понадобилось на то, чтобы объяснить, в основном жестами, что им нужна не какая-то особая помощь уходам и медикаментами, а всего-навсего смоченный на шатырном спиртом кусочек ватки для приведения себя в чувство от избытка полученных впечатлений. Получив требуемое, молодой человек уже словесно попросил разрешение зайти в Баннаиру, туалетную комнату, которая располагалась почти у самого выхода на улицу, и разрешение-то ему также было дано с облаговоляющим кивком головы. При этом, если бы толстушка в белом халате удосужилась хотя бы на мгновение оторваться от своей мерцающей стеклянной соски и их, заглянуть ведущий к выходу коридор она очень удивилась бы сильно тому что наведавшийся к ней с таким пустяком иностранец зайдя в уборную не соизволил почему то включить в ней свет между тем иванов оказавшись в туалете и защелкнувшись на щеколду первым делом выбросил в мусорный бачок мешающему ватный тампон затем Быстрыми расчетливыми движениями на ощупь извлек из правого внутреннего кармана своего пиджака плотный конверт, вытащил из него сложенный вдвое небольшой лист бумаги и аккуратно засунул его в середину, лежащей в противоположном внутреннем кармане программки застегнув вышеупомянутый карман на пуговичку он скомков бросил в бочок конверт а затем проведя в третий раз за последние минут десять процедуру по замене телефонной сим карты отправил туда же уже ненужную ему маленькую плоскую пластинку с помощью которой он совсем недавно связывался с находящимся где то совсем неподалеку товарищем консулом осуществив эти незамысловатые действия и, покинув здание медпункта, молодой оперработник с чувством глубоко исполненного долга прежним ускоренным шагом отправился дальше по направлению к самому последнему на стране стороне шестому зрительскому сектору, возле выхода с которого его должна была поджидать любознательная французская билетристка. Уже второй раз по непостижимой воле судьбы, встреченным при весьма специфическом стечении обстоятельств, правда, уже, на совсем другом конце света.